Глава двадцать девятая Я чуял запах живого существа, враждебного существа. Едва дверь открылась и появилась София, как между ее ног я заметил жирную кошку. Я так и думал. — Ты уверена, что это хорошая идея? — спросила Джейн нерешительно. не зная войти в квартиру или свалить. Уверена. Помнишь, как Бали скандалил со снупи? А теперь эти двое неразлучны. Но это был мягкохарактерный и понятливый кокер-спаниель. А Майлс-от, ты знаешь, я понятия не имею, что выйдет из этой затеи. Основываясь на своём жизненном опыте, Я считал, что все кошки самовлюблённы, эгоистичны и крайне скучные создания. Одно из этих созданий, тучное и ленивое, потянуло скомне морды, чтобы понюхать. "Видишь?" сказала София. "Бали уже души в нём не чает". Кошка покрутилась вокруг меня, потёршись о моё плечо. Бали принялась облизывать мою шею. Может это и есть гостеприимство, но мне подобные нежности были глубоко противны. Однако избавиться от этой липучей кошки было не просто. Квартира Софии оказалась настолько заставленной стопками книг и растениями, что трудно было развернуться. Бали зажала меня в угол между какими-то странными созданиями в горшках, лишёнными листьев. Я попытался проскочить мимо кошки, когда что-то здорово ободрало мне нос. У меня в глазах появились слёзы. Ай! Взвизгнул я и дёрнулся всем телом назад. "Мой малышик!" воскликнула Джейн, бросая с камня на выручку. "Что случилось? Бали тебя царапало?" Я посмотрел на кошку. Хотя у той был совершенно добродушный вид, острая боль на носу сильно меня смущала. Подошедшая София взглянула на меня с сомнением: "Вряд ли это так". "Да. Видишь, царапина на носу. Думаю, он наткнулся на кактус". "Какой ещё кактус?" опешила Джейн. "Да на этот же, слепая курица. Давай я сдвину горшки в сторону". И можем помазать мазь у нос. Мы с Джейн уселись на диван и стали ждать, когда мне помажут нос. Балей заняла позицию в дальнем конце комнаты, видимо, знала, что мазать нос опасная штука. Возможно, она была совсем не так тупа, как я подумал. Через некоторое время София принялась колдовать над моим носом. А я изворачивался и скулил, потому что нос щипало. Когда пытка кончилась, София и Джейн сняли очки и одобрительно закивали. «Бедный пес! Столько переживаний за каких-то пять минут!» В награду мне дали хрустящий тост и принялись болтать. «Так что это за смачная история, которой тебе не терпелось поделиться?» В ней замешана одноместная знаменитость. Мы познакомились вчера вечером на открытии выставки современного искусства. Джей округлила глаза. «Да ну! И что за знаменитость?» «Это известный репортер ночных новостей». В этот момент Бали взвыла во все свои кошачьи легкие. Видимо, ей сильно не понравилось, что поначалу все внимание было сосредоточено на мне. «Да». Да и потом о ней тоже не вспоминали. В общем, я так и не расслышала, о какой знаменитости шла речь. — Неужели тот самый? — возволнованно спросила Джейм. — Видимо, личность оказалась известной. — Вот это да, София, ты не врешь? — Жизнь штука непредсказуемая, да? В общем, вижу его воочию и обалдеваю. Поящик он всегда такой подтянутый, застёгнутый на все пуговицы, такой зануда и ботаник, что зубы сводит. А в жизни, когда на нём нет дурацкого френча и прочих цацк, э, он ничего. Парень сказал, что его не виста, кстати, супермодель в отъезде. Навещает больную маму в Омахе, поэтому не могла составить ему компанию на выставке. А как ко мне клеился Ну и жук. Что за манеры? Точно. Причём о подружке он раскололся только тогда, когда зажал меня в углу. Ты представляешь? Аклец. Теперь всякий раз стану думать о его липких поцелуях, когда в эфире будут идти новости. Я никогда не понимал, почему люди так заливисто хохочут над совершенейшими глупостями. А после рассказа Софии Подруги так начали ржать, что я уронил уши. Заметив, что Баля направилась к двери, я решил последовать за ней. Сначала мы прошли по коридору, завернули за угол и оказались аккурат в ванной комнате. Что Бале здесь понадобилось? Неожиданно кошка влезла всеми четырьмя лапами в какой-то квадратный лоток. А когда я подошёл поближе, мне двусмысленно зашипела. Ах, вот когда с задачей было покончено, Бали старательно закопала последствия своих действий в белый песочек и потряхивая лапками, вылезла из туалета. Майлс, ты где? Опять попал в какую-нибудь неприятность? Кажется, нет. А, впрочем, кто знает. Может, наполнитель для кошачьего лотка есть, разбраняется. Я уже попробовал. Я торопливо потрусил в гостиную и два не сбив с ног бали. София поставила тарелки в посудомоечную машину. Да не упрямся, дорогуша. Ну что ты теряешь? чувство собственного достоинства. Вот что. Ты и ступи через него. В наши дни все так делают. Как делают? Я не понимала о чём речь. Я знаю, но лучше что-то сделать и пожалеть, чем пожалеть, что не сделал. На свете полно мужчин, которые были бы счастливы познакомиться с такой женщиной, как ты. Ой, проси. Просим. Подавай юных нимф, неотягченных моральными принципами. Кому нужна сорокатрехлетняя старая кошелка? Эй, прекрати. Ты выглядишь не старше сорока двух. Ха! Где тяга к приключениям? Где тоска по новизне? А давай нальем еще по бокальчику и полезем в интернет.